«Пирон! Кто я? Кто я? Кто я?» Афилия чуть пошевелила пальцами ноги. Она чувствовала себя такой оцепенелой, словно вросла в пол. Была ли она без сознания? Она разлепила веки. Наверху механические отражатели калейдоскопа застыли неподвижно. Она повела глазами в сторону изваяния транзи, лежащего справа. Череп, вместо того, чтобы смотреть в купол, уставился пустыми глазницами на Офелию. Скульптура сменила позу. «Ладно. Кто я? Кто я? Кто я?» Офелия приподнялась на локтях. Вокруг нее вся часовня преобразилась. Из плит выросли огромные минеральные лепестки. Они наслаивались друг на друга в невероятно сложном чешуйчатом цветении, будто воспроизводя внизу калейдоскопические отражения купола. Афиле потребовалось время, чтобы осознать, что именно она и только она была тому причиной. Ее анимизм, который едва был способен качнуть вазу на расстоянии, остановил механизм, изменил античное изваяние и перемесил многие кубические метры мрамора, как пластилин. Взгляд Офелии скользнул вдоль лишенных плоти ребер транзи, пока не остановился на неожиданно распахнувшихся ладонях, где лежал металлический попугай. Кто я? Кто я? Кто я? А вот новый отголосок, в отличие от всего остального, не имел отношения к ее анимизму. Только теперь она заметила посреди расцветших плит тень, незнакомец из тумана, чужак из колумбария. Он стоял перед ней. Фелию пробрала дрожь. Напрасно она старалась различить его лицо. Оно было по-прежнему невидимо. Он весь состоял из черной материи, словно естественный свет из овального окна был над ним невластен. Тень была тем, чем всегда и казалась. Тенью. Афилия попыталась встать, но у нее ничего не получилось. «Ты другой?» Тень покачала головой. «Или тем, что этой головой служила?» «Нет», — молча ответила она, — «я не другой?» Прикованная к полу Афилия долго не отрывала от пришельца сурового взгляда. И ей не хотелось верить тени, и не только потому, что она встречала ее на своем пути при каждом обрушении, но и потому, что Тень казалась очевидным их виновником. Ненавидеть кого-то, с кем ни разу не столкнулся лицом к лицу, это выматывает. Нет, у Афилии не было ни малейшего желания верить тени, И однако она и поверила. Ощущение кого-то знакомого, которое та ей внушала, не имело ничего общего с давним воспоминанием детства, с тем присутствием за зеркалом в ее спальне со словами «Освободи меня!» «Ты отголосок кого-то, кого я знаю?» Тень замялась, потом пожала плечами, что не было ни решительным «да», ни окончательным «нет». «Но ты-то, «Знаешь другого?» Тень, не без лукавства, наставила на Афилию сотканный из мрака палец. «Это я знаю другого?» Тень кивнула. «Я встречала его?» Тень кивнула. «После того, как я освободила его из зеркала?» Тень кивнула. Несколько раз подряд. «Я видела другого и не признала его?» Тень кивнула. Офелия впадала во всю большую растерянность. «Как выглядит другой?» Тень снова ткнула пальцем в Афелию. Кто-то похожий на нее. Не самое точное указание. «Ну ты!» — продолжала настаивать она. «Кто ты? Другой-другой?» Тень сделала знак, что нет. На этот раз ее палец, описав дугу, указал на попугая. «Кто я? Кто я? Кто я?» Афелия с возросшим вниманием вслушалась в закольцованный отголосок. Это был ее голос, и все же не совсем ее. Разъединение, через которое она прошла, тот разрыв, расколовший ее пополам, и чувство освобождения, которое за ним последовало, все это вызвало к жизни некую девиацию пробуждение чужого сознания, формирование мыслящего отголоска. Евлалия Дио не повстречала другого. Она его породила. Точно так же, как только что это проделала сама Офелия. «Я создала другого...» «Другого?» — ошеломленно прошептала она. «Тень...» воздела два больших пальца, выражая поздравление. В следующее мгновение она растворилась в свете витража. «Останься!» Афилия устремилась туда, где исчезла тень. Охваченная головокружением, упала на колени. Как она была слаба и как при этом трепетала от волнения... Произошедшие в ней перемены не чувствовались бы острее, даже если бы она всю жизнь прожила с искривленным позвоночником, а потом одним махом ей бы выпрямили все кости, вправив их как положено. А пока что тень, кем бы она ни была, ушла. Снова. «Кто я? Кто я? Кто я?» Афелия подняла с пола, Тяжеленный кусок плиты, расколовшийся, когда по обеим сторонам расцвел камень. Занесла его над попугаем. Она пришла сюда, чтобы исправить ошибки Евлалии, а вовсе не для того, чтобы их повторить. Маленький автомат, как две капли, похожие на детскую игрушку, превратился в бомбу замедленного действия. Его следовало уничтожить, прежде чем отголосок сумеет отделиться окончательно». «Кто я? Кто я? Кто я?» Пальцы Афелии, сжимавшие кусок мрамора, задрожали. Обломок был слишком тяжел для нее, и все же она не решилась разжать руки. Этот отголосок был лишь первым лепетом сознания, но ведь сознание уже существующего, причем порожденного ее собственным, но освободившегося от родителя — Дрожь охватила все тело Офелии. Чувство куда более мощное, чем моральная дилемма, выворачивало ей внутренности. Она не могла. Кожаные перчатки осторожно забрали камень у нее из рук. Афелия пребывала в таком смятении, что не заметила, как часовня заполнилась наблюдателями. Они безо всякой грубости оттеснили ее, обступили попугая, записали какие-то наблюдения и достали целую коллекцию инструментов. Некоторые даже простерлись на полу. Афелию вывели из часовни подальше от отголоска. От ее отголоска. Она сопротивлялась, но сил не хватало. Она словно превратилась в тряпичную куклу. Чужие руки больше принуждали ее, чем поддерживали. Ей показалось, что она краем глаза увидела в желтой мельтешне наблюдателей улыбку шевалье и его брекеты. Не очень понимая, каким образом она очутилась на лестнице и начала спускаться по ней, потом по другой, потом по третьей, ее вели прочь из нефа. Идущие рядом мужчины и женщины придерживали ее, то ли направляя, то ли оберегая. Каждое соприкосновение с их перчатками вызывало у Афилии всплеск эмоций, которые не были ее собственными. Лихорадочное возбуждение, надежда она вновь читала. После умопомрачительного количества лестниц ее привели в какой-то склеп и силой уложили в очень горячую воду купили баптистерия. Примечание. Баптистерий — помещение для проведения обряда крещения. Конец примечания. Афилию намылили, ополоснули, вытерли, умастили маслом, надушили, накормили. Всем этим занималась целая безымянная толпа, которая затем в молчании исчезла, оставив ее обнаженной и оглушенной в окружении мозаик. Ворота склепа захлопнулись железным лязгом. Афилию перевели из одной тюрьмы в другую. На подушке лежали аккуратно приготовленные вещи. Именно их у нее конфисковали в день, когда ее приняли в центр. Рядом дожидалось сменное белье. Афилия увидела среди прочего очки и перчатки, которые Торн подложил в ящик службы приема. Торн. Сколько ночей он ждал ее в директорских апартаментах. А вдруг, как раз в этот момент, он подвергает себя опасности, пытаясь отыскать ее. Она оделась так быстро, как только позволила головокружение. С удивительной легкостью обмоталась длинным полотнищем тоги и зашнуровала сандалии. Ее левые и правые руки больше не вели борьбу. Несмотря на дрожь, одна дополняла движение другой с тревожащей гармонией. По правде говоря... Как бы далеко Афилия не забиралась в своих воспоминаниях, никогда еще она не была такой ловкой. И тем не менее, ее не отпускала глубокая уверенность, что ей не хватает чего-то важного. Что этот центр с ней сделал? Ответ она получила, когда взглянула на свое отражение в великолепном высоком зеркале на ножках. Это было ее лицо, ее тело. Но ей казалось, что она смотрит на незнакомку. Она больше не была проходящей сквозь зеркало. Афилия поняла это всеми фибрами своего существа еще до того, как прикоснулась к поверхности стекла и ощутила всю его неуступчивость. Она уже сталкивалась с моментами, когда ее передвижения были невозможны или затруднены. Но то, что она чувствовала сейчас... Не шло ни в какое сравнение со всем предыдущим, будто она осознала, что под рукавом блузы у нее больше нет руки, ее искалечили. Сенкью. Примечание в переводе с английского. Спасибо. Конец примечания. Афилия думала, что в склепе она одна, но на каменной скамье торжественно восседала женщина со скрабеем. «Поговорим немного, мисс». Она разгладила желтый шелк своего сари и непринужденным приглашающим жестом, который резко отличался от ее обычных, чисто профессиональных ухваток, предложила присесть рядом. Афиле казалось, что сам фундамент центра раскачивается под ее сандалиями, но она осталась стоять. Женщину со скрабеем это нисколько не обидела. Маленький механизм, который поблескивал у нее на плеча, вызывал сбивающее с толку ощущение, что из них двоих именно он был настоящим наблюдателем. «С нашей первой встречи я знала, что между нами состоится этот разговор. Я имею в виду настоящий разговор, без недомолвок и уловок. После многих недель всевозможных уверток – — едко бросила Офелия. — Мы должны были как можно меньше вмешиваться в ваше внутреннее продвижение. Такова процедура в альтернативной программе. Вы бы это знали, если бы внимательнее прочли соглашение, когда подписывали его юные леди. — А то, чему вы меня подвергли в часовне, это не было вмешательством. Вы лишили меня семейного свойства. — Только его части. Могло быть хуже. Это могла быть часть вашей жизни. Не хочу вас обижать, но окончательное решение отказаться от этой вашей составляющей оставалось за вами. Мы вам, вэри признательны. Афилия почувствовала, как у нее участился пульс. Отголосок отделился от нее, унося с собой часть ее тени. Значит,. У нее еще оставался шанс вернуть свое свойство. «Но и вы должны быть признательны», — заметила женщина. «Вы еще никогда не были настолько собой, как сейчас. Благодаря нам вы, наконец, вновь выровнялись. Последнее смещение мало-помалу сгладится. Вы все-таки годами жили с серьезной асимметрией. Услышав эти слова, Афилия непроизвольно поднесла руку к животу. Первым делом она подумала о своем приобретенном пороке, хотя ни грана первостепенного в нем сейчас не было. Сари, отозвалась женщина со скоробеем, — «вы никогда не сможете родить. Ваше тело осталось неизменным. Изменилось только восприятие. Другой...» «Отметил вас в юности, верно?» Продолжила она живейшим любопытством. «Можно сказать, он сделал из вас полное отражение Бога?» «Или явлали идио, если вам так больше нравится?» Поправилась она, увидев, как Афилия нахмурила брови. «Великолепная стартовая площадка! Но если бы вы попали к нам слишком рано, эксперимент...» Провалился бы. Это должно было стать вашим выбором, вашим очищением и вашим искуплением. Вы их больше не будете носить? Женщина указала на очки и перчатки, оставшиеся на подушке. Афелия заставила себя надеть и то, и другое, хотя они не подходили ни к ее глазам, ни к рукам. Настоящие оставались у Торна. Наблюдатели знали уже достаточно, и не обязательно было оповещать их еще и о том, что Афелия с Торном встречались без их ведома, чтобы порыться в их закромах. «Вы сдержали свое обещание? Вы ничего ему не сделали? На что вы намекаете?» Женщина улыбалась, сидя на скамье с несгибаемо прямой спиной. То ли она на свой лад давала понять, что тайна лорда Генри осталась неприкосновенной, то ли и действительно не знала, в чем состоял шантаж со стороны шевалье. Эта неопределенность чудовищно раздражала. Но Афилия не могла рисковать тем, что рассекретит прикрытие Торна, если оно по-прежнему его защищало. Она решила не настаивать. «Что вы сделаете с отголоском?» «Бросьте, мисс. Вы знаете, что мы знаем, что вы знаете?» В Сердце Фели затрепетало. «Да, она знала, что наблюдатели стремятся уловить диалог с отголоском, как когда-то Евлали идею удалось с другим. Она знала, что они намерены изучать его, пока не поймут саму его суть изнутри» дабы посредством этого понимания овладеть речью отголосков и наладить, наконец, жизнеспособное общение. Она знала также, что им сторонам тоже нужен рог изобилия в идеальном рабочем состоянии, как бы дорого не пришлось за него заплатить. Она все это знала, но речь шла об ином. «Выражусь иначе. Что вы будете делать с рогом изобилия?» Женщина со скоробеем глубоко и снисходительно вздохнула. «Вы совершили чудо, мисс. Ни одному кандидату до вас не удавалась кристаллизация. Мы проследим за тем, чтобы ваше чудо, в свою очередь, совершило новые чудеса». «Какие новые чудеса?» «В наши обязанности не входит это решать». «А в чьи тогда? Кто здесь действительно решает? Кто думает за вас?» «В нашей обязанности не входит вам это сообщать». Сердце Афелии больше не трепетало. Оно иступленно билось о ребра. «Бога, который правит миром, и другого, который его разрушает, вам недостаточно?» Женщина сняла свое пенсне. Только тогда... Афилия заметила морщинки, разбегающиеся вокруг ее усталых глаз. Она больше не была наблюдательницей. Теперь это была простая вавилонянка, на которую солнце и жизнь наложили свой отпечаток. Потеряла ли она тоже кого-то из близких за две последние недели обрушений? Разрушает или очищает, мисс? Все зависит от точки зрения. «Старый мир был адом, зараженным войной», — пробормотала она, понизив голос на последнем слове, словно индекс действовал здесь, как и вовне. Благодаря другому, Евлалия Диоса творила новое человечество, управляемое выдающимися опекунами, и все вместе они стараются от поколения к поколению изгнать порок из наших душ». «Честно признаюсь, я понятия не имею, почему другой сегодня отступил от изначального плана. Возможно, он решил, что новый мир еще не достоин спасения? Вот почему наш собственный долг заключается в том, чтобы продвинуться как можно дальше в поисках совершенства», говорила женщина с нарастающим пылом. «Что касается вас, вы свой долг?» уже выполнили. Вот и добрались до сути. Именно то, чего боялась Офелия. Кем бы ни был мозг, управляющий центром девиации, он следовал шаг в шаг за Явлали делая проложенную колею еще глубже. Его намерением было не освободить мужчин и женщин от тайной диктатуры, а вернуть заблудших овец на путь истины. Речь неизменно шла о том, чтобы указывать им, как следует мыслить и поступать. Эдакий инструктаж длиною в жизнь. Короче, вечное детство. «Истинная проблема этого мира», — продолжила женщина, от которой не ускользнуло внутреннее несогласие Офелии, «заключается в том, что он остается безнадежно незавершенным. Мы все...» незавершенные. «Инфакт», а некоторые еще больше прочих. Офелия была не в настроении пускаться в новые философские рассуждения, ей требовались конкретные ответы. «Что такое тени? Что такое отголоски? Что такое другие? Что они такое в действительности?» Женщина заколебалась Потом ее лицо приобрело мечтательное выражение. «Воздух, которым вы дышите, мисс, это не единственно возможный воздух. К нему подмешивается другой воздух и здесь, и повсюду вокруг вас, и в данный момент тоже, без запаха, не поддающийся обнаружению. Мы называем его эраргентум, буквально Воздух – серебро. Вы впитываете его всем телом и своим семейным свойством тоже, если таковое у вас имеется. Местами этот воздух становится достаточно плотным, чтобы его можно было уловить, если у вас имеются соответствующие инструменты. Каждое ваше действие, каждое слово погружается в него». Если в этом воздухе происходят возмущения, вызванные особыми обстоятельствами, большим обрушением или даже ничтожным сдвигом, он отсылает их вам обратной волной. Афилия инстинктивно задержала дыхание. Когда она смотрела через черное стекло сломанного пенсне на лабораторные боксы, то подумала, что только тени и отголоски состоят из эраргентума. Теперь она осознала, насколько ошибочно все истолковала. Эроргентум был повсюду. То, что увидели тогда ее глаза, было лишь пеной на невидимом океане. «А теперь представьте себе», — медовым голосом продолжала женщина, — «что одна из таких волн вдруг...» прониклась отраженной мыслью и начала размышлять уже сама по себе. Отраженной. В данном случае «perfectly» подходящее слово. Так вот представьте, ваш собственный двойник, целиком состоящий из эроргентума, внезапно осознает себя, кристаллизуется вокруг этой мысли, овладевает вашей речью и желает лишь одного — Поведать вам о том, что недоступно вашему восприятию. Вот это и есть другой. Афилия подумала о тени, которая нанесла ей визит в часовне без центра и всячески старалась быть понятой. Концентрат эраргентума, лишенный тела, наделённый волей и при этом утверждающий, что он не другой. — Нет, она наверняка упускает самое главное. — А этот ваш эраргентум, — сказала Офелия, — откуда он взялся? Женщина со скрабеем указала своим пенсне на каменную арку в самой глубине склепа. Мигающий свет лампочек не мог развеять царивший там мрак. — Если вы желаете это знать, мисс, пройдите через последнюю дверь. До того момента Афиле было трудно по-настоящему сосредоточиться на разговоре. От непривычных очков болели глаза, а пальцы пропитывались прошлым этих фальшивых перчаток чтицы, навязывая ей видение предыдущей владелицы, некой ЖЖ из классической программы, которая была помешана на зажигалках и йогуртах. Но упоминание о двери приковало все ее внимание». Осторожными шагами она приблизилась к внушительной фигурной арке, которая нависала над темнотой. В камне виднелись выбитые красивые буквы, как те, которыми были сделаны надписи «наблюдение» и «исследование» на дверях, через которые Офелия прошла в день, когда ее приняли. Понимание. Здесь явно питали слабость к заглавным буквам. Афилия прищурилась, пытаясь хоть что-то разглядеть в темноте подаркой. Через несколько мгновений она различила две параллельные линии. Рельсы. То, что наблюдательница назвала дверью, на самом деле было подземным пероном. Рельсы терялись в глубине туннеля, уходящего в недра земли. Это третий протокол? Да. Женщина присоединилась к ней у края перона. Она приложила сложенную ковшиком руку к своему уху, призывая Филию прислушаться. Та уловила перестук колес. Ее ослепили фары. Порыв теплого воздуха обвил и тоги ее бедра. Поезд, состоящий из одного единственного вагона, безо всякого локомотива, остановился, открылась, автоматическая дверь. «Каждый кандидат, принятый во второй протокол, получает привилегию. Право пройти через последнюю дверь», — объявила женщина, осенив себя крестным знамением. «И не имеет значения, что до вас ни один из них не сумел кристаллизироваться». Они все помогли нам усовершенствовать альтернативную программу. Мы не желаем проявлять неблагодарность. И в этот момент, когда я говорю с вами, они уже постигли последнюю тайну Вселенной. Да будут они благословенны». Афилия задумчиво посмотрела на остановившийся поезд. «Они все мертвы. Никто не мертв». «Тогда почему они никогда не возвращаются?» «Да, мисс, почему?» Афилия выдержала пронзительный взгляд женщины, пыталась ли та намекнуть, что остальные сами решили не возвращаться. В это трудно было поверить. Внутри вагона стояли элегантные бархатные кресла. Из-под абажуров строился мягкий свет». В купе никого не было, даже кондуктора. Подножка вагона, казалось, ждет Офелию. «Предполагается, что я должна зайти в поезд?» «Офкос». Офелия обратила очки на закрытые ворота склепа. То ли благодаря настоящей еде, которую в нее впихнули, то ли благодаря чувству опасности. Но силы возвращались к ней, а вместе с ними и оба семейных свойства. Она больше не была проходящей сквозь зеркала и сомневалась, что способна повторить чудеса, которые ее анимизм творил в часовне под воздействием кристаллизации. Однако она могла ощутить колебания внутри мозаичных плиток у себя под ногами и пульсацию нервной системы, стоящей перед ней женщины. Та снова нацепила пенсне и улыбку. «Ваша тень...» а прямо на глазах, — заметила она с веселым видом, постукивая по одной из черных линз. — Вы, случайно, не собираетесь воспользоваться против меня своим анимизмом или когтями, чтобы сбежать? — Назовите хоть одну причину этого не делать. Женщина казалась до ужаса уверенной в себе. Афилия в очередной раз задалась вопросом, а каким семейным свойством та обладает. Как по-вашему, мисс, в чем заключается третий протокол? Офелия затаила дыхание. По вавилонской легенде, которую рассказывал ей Октавио, Рок изобилия счел людей недостойными себя и укрылся под землей, там, где никто не мог его найти. Под землей. Торные Офелия искали его на всех этажах Колумбария, но погребен он был под зданием, «Подземный поезд привезет прямо к нему». Женщина с явной симпатией отслеживала ее реакцию. любопытство терзает вас изнутри, верно?» «Это у вас общее со всеми другими кандидатами. Именно любопытство сделало из вас столь одаренную чтицу. Оно же привело вас в Музей древней истории на аниме, а потом в Мемориал на Вавилоне» чтобы в конце концов вы оказались в этом склепе, Пока вы не узнаете истину во всей ее целостности, вы не почувствуете цельный себя саму. Поезд отвезет вас ко всем ответам». Ее слова вызвали у Афилии новый всплеск ярости и возбуждения. «Все, кто приблизился к кругу изобилия, взглянули в лицо истине». Продолжала настаивать женщина с непритворным жаром. «Истине, которая не только перевернула их восприятие реальности, но и глубоко переменила их самих. Я столько раз смотрела, как мужчины и женщины отбывают в этом поезде. Уже и счет потеряла. Он всегда возвращался пустым. Ни один из них не принял решения сесть обратно в вагон. Вы хотите сказать что сами ни разу не видели рука изобилия, а филе была поражена. Я не имею права, мисс. Пока нет. Нам, наблюдателям, еще предстоит выполнить свою работу здесь, на поверхности. Но грядет день, когда и мы в свой черед сядем в поезд. Женщина снова сняла пенсне. Глаза у нее сверкали. Скоробей на ее плече вытянул членистую лапку, чтобы похлопать наблюдательницу по щеке. What? «Примечание» в переводе с английского «что?» «Конец примечания». «Ах, да! Я должна передать вам это!» «От мисс Секундины». Она достала из складок Сари лист бумаги. Ничего удивительного, что это оказался рисунок. «Портрет Октавио!» похожие на все те, которые Секундина воспроизводила вновь и вновь, в очередной раз порвав предыдущие наброски. Его глаза, изображенные все тем же кошмарным красным карандашом, выражали несказанную тоску. Мольба о помощи, которую Офелия не сумела услышать. Все задрожало у нее внутри. Секундина предвидела, что случится с дружной семьей, Она неустанно пыталась всех предупредить, но в очередной раз не смогла быть вовремя понятой. «Иногда», — тихо проговорила женщина со скоробеем, «отголосок доходит до нас раньше породившие его причины. Эти отголоски ускользают от наших линз, но никогда от мисс Секундины. У малышки острый глаз, если будет позволено так выразиться». «Она также поручила мне передать вам следующее. Но этот колодец был не более реальным, чем кролик Одина». «Что это значит, в конце концов?» «Не имею ни малейшего представления», — заверила женщина с преувеличенно широкой улыбкой. «Мисс Секундина произнесла эти слова перед самым вашим появлением в центре девиации и с тех пор повторяла их множество раз» что довольно необычно. По моим предположениям, они должны что-то для вас означать. Абсолютно ничего, подумала Офелия. Недовольство с повторением своей абсурдной фразы секундина проиллюстрировала ее рисунком, который постаралась любой ценой вручить Торну. Шрам от этого поступка останется у нее на всю жизнь. Вы используете ее? Женщина со скоробеем потерла подбородок, как если бы всерьез задумалась над предъявленным обвинением. «Не стану утверждать, будто я ее понимаю, но мне кажется, мисс Секундина только и ждет, чтобы ее использовали. Она очень важна для нас», — охотно признала женщина со скоробеем. «Она видит, обладает ли индивидуум скрытой способностью к кристаллизации». Первый протокол позволяет нам, насколько возможно, разъединить испытуемого и его тень, поскольку инверсы особенно склонны к такого рода разделению, но сам разрыв происходит спонтанно. Мисс Секундина заранее чувствует, когда тень готова отделиться. В те времена, когда ее еще не было среди нас, и мы вынуждены были доверяться только нашим линзам, Такое выявление запаздывало. Пока мы переводили субъекта во второй протокол, тень успевала отделиться сама по себе, ускользая от любого контроля и обнаружения. И порожденный отголосок терялся, не кристаллизуясь. С другой стороны, если перемещение происходило преждевременно и ни субъект, ни его тень не были готовы к переходу на следующий высший этап, Исход для них был фатальным. Все эти мертворожденные отголоски и пораженные безумием подопытные, вы себе не представляете, какой это кавардак. О да, мисс Секундина стала для нас истинным благословением. Конечно, и после ее появления у нас случались провалы, множество неудавшихся кристаллизаций, но мало-помалу мы смогли исправить наши протоколы. Таким образом, что когда вы, мисс, оказались в моем кабинете, мы были, наконец, готовы. Офелия еще внимательнее вгляделась в восстановившийся перед ней поезд с его распахнутой дверцей, откинувшейся подножкой, бархатными креслами внутри и нежным светом ламп под абажурами, который не рассеивал темноту туннеля. «В том, что вы говорите, есть противоречие». Как одно и то же явление может быть одновременно спонтанным и прогнозируемым? Женщина со скоробеем расплылась в загадочной улыбке, которая еще больше разозлила Офелию, потом указала на портрет Октавио. Мы еще плохо управляем кристаллизацией, но, по крайней мере, нам удалось уяснить одну важную вещь. Потеря близкого играет ключевую роль. Мы называем это эффект компенсации. Пальцы Афили все сильнее мяли рисунок. Неужели она породила мыслящий отголосок, чтобы восполнить пустоту, оставшуюся после ухода Октавио? А Секундина осознала это. Неужели она поняла, что рождение нового другого было обусловлено смертью ее родного брата? Афилия разорвала портрет. Сегодня, как никогда, сама мысль о предопределенности была ей отвратительна. «Чего ради рисовать тени, разрывы, братьев, гвозди, старух и монстров, если не остается места случаю?» «У вас столько вопросов», — смягчилась женщина со скрабеем, вглядываясь в лицо Офелии с почти ревнивым интересом. «Позвольте предложить вам еще один». «Что бы вы отдали, чтобы увидеть мир глазами другого?» Афилия посмотрела на разорванный рисунок в своих руках, как если бы он был ее тенью. Но и в Лалю снизошло невероятное озарение, когда она сотворила другого в телефонной трубке. Ее видение мира переменилось навсегда. А вот Афилии казалось, что она знает не больше, чем раньше — Мелькнула мысль о попугая, вызвав чувство внутреннего дискомфорта. «Кто я?» Женщина лукаво вздернула брови, пока ее скоробей указывал с лапой на поезд, предлагая подняться в вагон. «Когда вы получите этот ответ, мисс, вы получите все ответы». С этими словами... К великому смятению Офелии женщина спокойно удалилась, осенив себя по дороге крестом, когда проходила мимо Баптистерия, открыла железные ворота и двинулась вверх по лестнице, не закрыв за собой двери. Не может быть, чтобы все было так легко, ни угроз, ни шантажа, просто предлагался выбор — поезд или лестница. Протестующий вскрик Афилии затерялся среди церковных изваяний. Женщина и ее скраби были уже далеко. На перроне дверца вагона оставалась открытой. Войти в поезд означало для Афилии найти, наконец, срок изобилия. Но не исключено никогда не иметь возможности или, какой безумной не казалась бы эта мысль, желание вернуться назад. Подняться по лестнице означало снова увидеть Торна, который ждет ее так давно. Или, что представлялось более вероятным, навсегда застрять в новом закольцованном пространстве. Каждый выбор нес в себе обещание награды и риск приговора. Поезд или лестница? Афилии ужасно хотелось йогурта. Она стащила с себя перчатки ЖЖ, благо больше не нужно было притворяться, зато оставила очки. Подходящие или нет, это было все-таки лучше, чем вообще ничего не видеть. Она выдохнула, создавая внутри себя пустоту, и, не поднимаясь в поезд, прикоснулась голой рукой к поручням дверцы. Она перестала быть собой. Скользнув в другое тело, усыпанное красными блестками, похудевшие, обезвоженные, тело, проигравшее, тело, потерпевшее поражение, тело, не сумевшее заслужить искупление. Но какая разница, синьорина, раз я все равно тебя опередила? Этот поезд — последний шанс, и я сяду в него первой. Преуспеешь ли ты там, где я провалилась? Мне плевать, потому что я обнаружу истину раньше тебя, синьорина а это единственное, что по-настоящему важно в нашем брянном мире. Афилия почувствовала, как на ее губах расцветает триумфальная улыбка, но не ее собственная. Впервые кто-то специально запечатлел свою мысль в предмете, чтобы послать ей персональное сообщение. Медиана вошла в поезд по доброй воле и решила ее об этом уведомить. У Афили Накопилась куча вопросов, но ее уже захватила волна обратного времени, унося все дальше в прошлое всех женщин и мужчин, кто прикасался к поручням, чтобы подняться на подножку вагона. Сон душ, одни в нетерпении, другие в ужасе, и только одно у них было общим. Никто не имел представления о том, что их ожидает, и каждого Снедало любопытство. Офелия отпустила поручни и устремила глаза в недра туннеля. Тьма чернее ночи. Все те люди были убеждены, что поезд отвезет их к ответам. Был ли среди них и давнишний информатор генеалогистов? Пока вы не узнаете истину во всей ее целостности, вы не почувствуете цельной себя саму. И это правда. Афилия сжигала желание придать смысл тому, что смысла было лишено. Отыскать того, кто разорвал мир, ее мир. И, наконец-то, взял реванш. Торну это тоже необходимо. Оставалось слишком много вопросов без ответов, слишком много жертв без виновного. Она поднялась в вагон и опустилась в одно из кресел. Дверца тут же закрылась с механическим лязгом. Сердце Офелии издало сходный звук. Она сделала глубокий вдох, готовая к встрече с загадочным пунктом назначения этого поезда. Поклялась не оставить от себя турну фальшивой урны с прахом. Она вернется с рогом изобилия. Она получит обратно свой отголосок и свою способность проходить сквозь зеркала. Вместе... Они повергнут противников. Ее бросило вперед, когда поезд пришел в движение. Он не спускался. Он вез ее обратно на поверхность».